ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ДВОЙНЫЕ СВЯЗИ Под психотерапевтическими двойными связями мы имеем в виду навязанные клиенту-психотерапевтом ситуации, в которых любая реакция со стороны клиента будет представлять собой опыт или референтную структуру, лежащую за пределами модели мира клиента. Таким образом, психотерапевтические двойные связи – неявно бросают вызов модели клиента, заставляя его испытывать нечто, что противоречит обедняющим ограничениям его модели. Этот опыт начинает выступать в качестве референтной структуры, раздвигающей пределы модели мира клиента. Используя метамодельные техники, психотерапевт, если он обнаружил обедняющее обобщение в модели мира клиента, особенно если это обобщение связано с нарушением условий семантической правильности, причинно-следственными отношениями или модальными операторами, может поставить его под сомнение, спросив у клиента, всегда ли данное обобщение является непременно истинным. Слушайте в главе четвертой разделы, посвященные техникам работы с обобщениями «Если клиент может вспомнить опыт противоречащий обобщению. К этому опыту можно применить технику отыгрывания. Если же у клиента отсутствует подобный опыт, психотерапевт может обратиться к клиенту с просьбой создать его в своем воображении, то есть использовать технику направленной фантазии. Если применение трех вышеназванных техник не привело к появлению опыта, противоречащего данному обобщению, или если психотерапевт склоняется к другим решениям, он может пойти на создание ситуации с двойной связью, в которой сама реакция клиента станет опытом, противоречащим обедняющему обобщению клиента. В ходе одной психотерапевтической сессии, проводившейся в рамках обучения использованию техник метамодели, психотерапевт помог клиентке обнаружить следующее обобщение, обладающее в ее модели истинностью. Это было обобщение «я не могу сказать никому «нет», потому что я не могу ранить ничьих чувств». В данном конкретном случае психотерапевт обратился к технике метамодели и спросил клиентку, что произойдет, если она скажет кому-нибудь «нет». Она ответила, что тот человек очень сильно обидится и может из-за этого даже умереть. Отметив про себя отсутствие референтного индекса у именного аргумента никому, психотерапевт решил спросить: "Кто конкретно может так сильно обидеться и даже умереть?" Женщина пришла в состояние сильного возбуждения и, вспомнив рассказала о травматическом опыте из того времени, когда она была подростком. В тот день она сказала нет в ответ на просьбу отца остаться дома и побыть с ним. Когда она вернулась вечером домой, она узнала, что ее отец умер, и взяла на себя ответственность за его смерть, приписав это своему отказу. Далее психотерапевт перешел техники отыгрывания и попросил клиентку воссоздать описанную ситуацию, связанную с ее отцом. Даже после того, как в результате применения техники отыгрывания выяснилось, что первоначальный опыт, основываясь на котором клиентка вывела свое обобщение, представлял собой ситуацию, когда она не имела возможности выбирать, оставаться дома или нет, клиентка упорно не соглашалась отказаться от обобщения. В данном случае, хотя техника отыгрывания оказалась полезной для восстановления травматического опыта и дала психотерапевту материал, позволивший поставить под вопрос ряд других обобщений, имеющихся в модели клиентки, сама по себе она не опровергла ее обобщений, касающихся того, что будет, если она скажет «нет», кому бы то ни было. Отметим, что в данном случае восстановление и отыгрывание исходного опыта, на основе которого клиентка сформировала для себя обобщение, не вступили в противоречие с этим обобщением, а всего лишь позволили установить его источник. То есть и после отыгрывания модель клиентки в данной области оставалась объединенной. Она по-прежнему не могла представить, что может сказать кому бы то ни было нет, не вызвав тем самым неприемлемых для нее последствий. В данной ситуации в качестве следующего средства психотерапевт решил использовать технику психотерапевтических двойных связей. Психотерапевт предложил клиентке подойти по очереди к каждому участнику группы и сказать ему «нет» по какому угодно поводу. Женщина отреагировала очень энергично, решительно отказавшись выполнить задание. Она заявила при этом «нет, я не могу сказать никому «нет», не думайте, что я это сделаю просто потому, что вы об этом просите». Клиентка продолжала делать подобные эмоциональные заявления в течение нескольких минут, отказываясь, выполнить предложенное задание до тех пор, пока психотерапевт не обратил ее внимание, что фактически в течение всего этого времени она говорила ему «нет». Психотерапевт подчеркнул при этом, что это его не обидело и что он совершенно определенно не умер, вопреки ее обобщению. Впечатление, произведенное его словами на клиентку, было так велико, что она смогла сразу же приступить к выполнению задания и, обойдя всех присутствующих, каждому сказала «нет». Рассмотрим, в какое положение психотерапевт поставил клиентку, потребовав от нее, чтобы она сказала «нет» участникам группы. Первое. Клиентка сообщила свое обобщение. Я никому не могу сказать «нет». Второе. Психотерапевт сформировал психотерапевтическую двойную связь, потребовав от клиентки сказать «нет» каждому участнику группы. Третье. Обратим внимание, что возможности выбора клиентки ограничены двумя вариантами. Она может а. сказать «нет» каждому члену группы или б. сказать «нет» психотерапевту. Четвертое. Какой бы вариант клиентка не выбрала, она в результате получит опыт, который противоречит ее исходному обобщению. Этот опыт теперь сыграет для нее роль референтной структуры, опираясь на которую она может создать более богатую репрезентацию своего мира. То, что новый опыт противоречит исходному обобщению – Психотерапевт доводит до сознания клиентки, указывая с помощью техники метамодели, что причинно-следственная взаимосвязь, которая, согласно ее обобщению, является необходимо истинным, в данном опыте не оправдалась. Мы обнаружили, что психотерапевтические двойные связи особенно полезны в так называемым «домашним заданием». Под «домашним заданием» Мы имеем в виду договор-контракт, заключаемый между психотерапевтом и клиентом относительно определенных действий, которые они будут совершать между сессиями. Рассмотрим для примера применение психотерапевтических двойных связей в качестве домашнего задания в случае клиентки, у которой в ходе беседы было выявлено следующее обобщение. я «Не могу пробовать ничего нового, потому что у меня может не получиться». Когда психотерапевт, используя технику метамодели, спросил клиентку, что произошло бы, если бы она попробовала что-нибудь новое, и у нее не получилось бы, та ответила, что точно она не знает, но что это было бы очень плохо. Она выразила сильный страх, перед последствиями своей неудачи в чем-либо новом и снова заявила, что следовательно никак не может пробовать ничего нового. Здесь психотерапевт решил навязать клиентке психотерапевтическую двойную связь и использовать для ее осуществления время между двумя встречами. Он договорился с клиенткой, что в период между этой и следующей сессиями Она каждый день будет пытаться сделать что-нибудь новое и терпеть в этом неудачу. Еще раз обратите внимание на структуру ситуации, создаваемой этим требованием психотерапевта к клиентке. Первое. У клиентки в модели имеется обобщение. Я не могу не потерпеть неудачи в чем-либо новом. Второе. Психотерапевт создает структуру двойной связи, заключая с клиенткой договор. Каждый день между этой сессией и следующей вы будете пробовать что-либо новое и терпеть в этом неудачу. Третье. Обратите внимание на то, какие возможности выбора есть у клиентки. А. Она может пробовать что-либо новое каждый день, между этой сессией и следующей и терпеть в этом неудачу, выполнив таким образом условия договора с психотерапевтом. Или, б, она может потерпеть неудачу в исполнении договора, что само по себе представляет новый опыт неудач. Четвертое. Как бы ни обернулась ситуация, у клиентки появляется опыт, который противоречит ее обобщению и представляет в ее распоряжении референтную структуру, которая увеличивает число вариантов выбора, доступных ей согласно ее модели мира. Мы не утверждаем, что двойные связи представляют собой единственную разновидность домашнего задания. Скорее мы хотим сказать, что двойные связи могут быть использованы в качестве домашнего задания, и далее, что опыт, противоречащий обобщению и ставящий его под сомнение, может быть получен вне рамок самой психотерапевтической сессии или интервью. Необходимо только, чтобы в этом опыте создавались какие-либо новые референтные структуры, вступающие в противоречие с объединяющими частями модели клиента. Мы хотим также сказать здесь, что домашние задания полезны и тем, что дают клиентам прямую возможность испытать новые измерения, созданные в его модели в ходе психотерапевтической сессии. Другие карты для той же территории. Человеческие существа, репрезентируют свой опыт не только с помощью языковых систем. Наиболее фундаментальное различие, предложенное для понимания различных карт, которые мы, люди, создаем, чтобы ориентироваться в мире, это деление систем на дигитальные и аналоговые. Самая известная дигитальная репрезентативная система – та, на которой сфокусирована наша метамодель. Система естественного языка. Наиболее часто упоминаемой аналоговой репрезентативной системой является выразительная система тела. Целый ряд психотерапевтических школ работает в первую очередь именно с этими телесными или аналоговыми репрезентативными системами. Такие психотерапевтические направления, как рольфинг, биоэнергетика и так далее, ставят модель клиента под вопрос и раздвигают ее границы, воздействуя непосредственно на аналоговые репрезентации, используемые клиентом для представления собственного опыта. Тем пунктом, где два указанных типа репрезентативных систем пересекаются между собой, служит человеческий голос и его характеристики. Голос – это аналоговая система которая используется для передачи и выражения информации, представленной первичной дигитальной системой естественного языка. Наиболее часто упоминаемым примером смешанной системы служат сны, в которых присутствуют как дигитальные, так и аналоговые репрезентации. С точки зрения целей, которые ставит перед собой психотерапевт, очень важно – отдавать себе отчет в том, что полная языковая репрезентация множества глубинных структур сама является производной моделью или репрезентацией мира. За пределами полной языковой репрезентации находится то, что мы называем референтной структурой. Наиболее полная репрезентативная система данного человека, хранилище переживаний, которые образуют историю его жизни. Эта наиболее полная модель, жизненный опыт человека, является референтной структурой не только для множества глубинных структур, составляющих основу первичной дигитальной репрезентативной системы, но и для таких переживаний, которые служат референтными структурами для других репрезентативных систем человека, как аналоговых, так и дигитальных. Один из наиболее эффективных навыков, которые мы используем как в процессе общения, так и в психотерапии, это наша способность репрезентировать и сообщать наш опыт средствами любой из имеющихся в нашем распоряжении репрезентативных систем. Более того, опытные психотерапевты хорошо понимают, насколько важно бывает помочь клиенту осуществить сдвиг с одной репрезентативной системы на другую. Например, клиентка заявляет, что страдает от сильных головных болей. С ее стороны это равносильно сообщению о том, что она кинестетически репрезентировала некий конкретный опыт, так, что это причиняет ей боль. Один из очень эффектных приемов, находящихся в распоряжении психотерапевта, состоит в том, чтобы помочь ей осуществить сдвиг репрезентативной системы. А именно, допустим, психотерапевт уже установил для себя, что клиентка обладает хорошо развитой способностью к визуальной репрезентации своего опыта. Психотерапевт просит клиентку закрыть глаза и описать свою головную боль во всех подробностях, одновременно создавая в своем воображении четко сфокусированный образ головной боли. Существуют и некоторые варианты этого приема. Психотерапевт может использовать их, чтобы помочь клиенту построить зрительный образ. Например, он дает женщине указание начать глубоко дышать. А после того, как ритм дыхания установится, предлагает ей силой выдыхать головную боль на стул, расположенный напротив создавая одновременно зрительный образ головной боли на этом стуле. В результате такой сдвиг репрезентативных систем помогает клиентке представить свой опыт с помощью репрезентативной системы, в которой этот опыт не будет причинять ей головную боль. Возможности, связанные с техникой сдвига опыта клиента с одной репрезентативной системы на другую, трудно переоценить. Во втором томе ⁇ Структуры магии ⁇ мы представим вам эксплицитную модель, позволяющую идентифицировать и использовать ведущую репрезентативную систему клиента. Конгруентность. Различные части референтной структуры человека могут выражаться посредством различных репрезентативных систем. Причем это может происходить Одновременно, Когда две различные репрезентативные системы одновременно выражают две различные части референтной структуры индивида, с логической точки зрения существуют две возможности. Во-первых, часть референтной структуры человека, выраженная посредством одной репрезентативной системы, согласуется с частью референтной структуры, выраженной посредством другой репрезентативной системы.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 о противоречивом двойном сообщении – неконгруентности или неконгруентной коммуникации данного человека. Рассмотрим, например, ситуацию, когда в ходе беседы с психотерапевтом клиент спокойно сидит в кресле и тихим, сдержанным голосом сообщает. «Я просто вне себя. Черт побери, я не потерплю этого. здесь. Мы имеем классический пример противоречивого двойного сообщения или неконгруентной коммуникации. Дигитальная система, язык, и аналоговая система, тело и вокальные характеристики, не согласуются между собой. Наш опыт показывает, что одна из ситуаций, максимально обедняющих жизнь клиента –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 что он лишен способности действовать. Он находится в глубокой растерянности или колеблется между несогласующимися между собой формами поведения. Психотерапевт может распознать подобное состояние, наблюдая противоречивую или неконгруентную коммуникацию. Отметим, что в случае каждой из рассмотренных до сих пор в этой главе техник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 имеющиеся в его модели обобщение «Я всегда должен ценить свою мать за все то, что она сделала для меня». Отметим, что даже используя исключительно техники, предлагаемые метамоделью, психотерапевт имеет возможность выбирать из нескольких вариантов «Модальный оператор должен», кванторы всеобщности «Всегда и все» отсутствие референтного индекса у именного аргумента «ТО», однако психотерапевт обратил внимание, что, произнося свою поверхностную структуру, клиент сжал правую руку в кулак и слегка постукивал ею по ручке кресла, в котором сидел. Это послужило указанием на неконгруентность коммуникации. Не обращая пока внимания на нарушение психотерапевтической правильности в поверхностной структуре клиента, психотерапевт решает привести неконгруентные элементы поведения клиента к одной и той же репрезентативной системе. Поэтому он обращается к клиенту с просьбой выразить аналоговую часть своей неконгруентной коммуникации в дигитальной системе. В конечном итоге клиент произносит следующую поверхностную структуру. «Я всегда должен ценить свою мать за все то, что она для меня сделала, но она всегда принимала сторону отца, и я чувствовал, что никому не нужен». С помощью метамодели эти два противоречивые обобщения были приведены к одной и той же репрезентативной системе, и между ними был достигнут контакт который поддерживался до тех пор, пока обе они не были поставлены под вопрос, и пока клиент не пришел к новой модели, более богатой и детальной. Он высоко оценивает одни действия матери, осуждая другие ее действия. Один из признаков того, что модель клиента стала богаче – конгруентная коммуникация в ситуациях, в которых раньше имела место неконгруентная коммуникация. Такое выравнивание отдельных репрезентативных систем, которые прежде были неконгруентными, дает клиенту опыт, имеющий для него огромное значение. Этот опыт выравнивания или конгруентности представляет собой одну из составляющих тех мер предосторожности, которые призваны охранять целостность клиента. Как говорилось в главе третьей, если клиент опускает часть своей поверхностной структуры или какой-либо элемент в его поверхностной структуре не имеет референтного индекса, психотерапевт может выбирать из нескольких вариантов. Психотерапевт может отчетливо, интуитивно понимать, что именно представляет собой опущенная часть или каков референтный индекс, опущенного упомянутого элемента. Психотерапевт может предпочесть опираться на свою интуицию, вместо того, чтобы спрашивать клиента о недостающей части информации. Мера предосторожности для клиента заключается в том, что психотерапевт предлагает клиенту произнести поверхностную структуру, в которую он включил свою догадку. «Клиент, я боюсь. Психотерапевт». Я хотел бы, чтобы вы повторили за мной то, что я сейчас скажу, и при этом обратили внимание, какое чувство возникает в вас, когда вы произносите это. Я боюсь своего отца. После этого клиент произносит поверхностную структуру, предложенную психотерапевтом, обращая внимание на то, испытывает ли при этом он чувство конгруентности. Если результат конгруентен, интуитивная догадка психотерапевта подтверждается. Если нет, психотерапевт может обратиться к технике метамоделей и спросить об отсутствующем материале. Опытные психотерапевты, как правило, легко замечают, когда это происходит. Семейная психотерапия. Под семейной психотерапией Мы понимаем такие формы психотерапии, в которых в психотерапевтической сессии участвует вся семья, а не отдельные клиенты. Все перечисленные выше подходы предполагают необходимость рассмотрения симптомов данного клиента или клиентов в рамках целостного взаимодействия в семье. При этом они исходят из эксплицитного теоретического убеждения, что имеется определенная взаимосвязь между симптомами данного клиента и общим взаимодействием в рамках семьи, то в какой степени психотерапевт верит в семейную психотерапию будет определять его акцент на техниках, которые передают данное убеждение клиенту. В тех формах семейной психотерапии, с которыми мы лучше всего знакомы, активно применяется понятие конгруентности – Сатир, Бейтсон и другие. Здесь концепция конгруентной коммуникации может быть полезным инструментом как в работе с отдельными членами семьи, так и в работе с семьей как целым. Фактически, многие считают, что часто повторяющиеся паттерны неконгруентной коммуникации являются основным источником шизофрении, До сих пор мы рассматривали метамодель исключительно как способ задания четкой стратегии в индивидуальной психотерапии. Теперь мы хотели бы кратко коснуться вопроса взаимосвязи между нашей метамоделью и семейной психотерапией. Говоря просто, глобальная стратегия метамодели состоит в том, чтобы идентифицировать объединенные и ограничивающие части модели мира клиента поставить их под вопрос и расширить их. Одним из самых надежных признаков того, что определенная часть моделей человека бедна и ограничена, является то, что именно в этой области он испытывает страдания и неудовлетворенность жизнью. Когда речь идет о семье, страдание также с очевидностью указывает на использование объединенных и ограниченных моделей опыта. В контексте семейной психотерапии работают те же принципы метамодели. В то же время возникает, по крайней мере, одно серьезное осложнение. Семейная система представляет собой нечто большее, чем просто сумма моделей отдельных ее членов. А именно, помимо модели мира, которую создает каждый член семьи в отдельности, все вместе они имеют общую для них модель, представляющую их как семью и способ их взаимодействия друг с другом. В рамках своих моделей каждый из членов семьи имеет свою модель общей модели всей семьи, модель самих себя как части семейного целого. Чтобы получить представление о том, насколько сложна даже семья, состоящая из трех человек, Рассмотрим, какие модели есть у ее членов. Предположим, что мы обозначили членов семьи буквами А, Б и В. В такой семейной системе имеются следующие представления или модели. Минимальное число. Модель А о самом себе. Модель Б о самом себе. Модель В о самом себе. Модель А о самом себе и Б вместе. Модель А о самом себе и В вместе. Модель А о Б и В вместе. Модель А о самом себе вместе с Б и В. Модель Б о самом себе и А вместе. Модель Б о самом себе и В вместе. Модель Б об А и В вместе. Модель Б о самом себе вместе с А и В, модель В о самом себе вместе с А, модель В о самом себе вместе с Б, модель В об А и Б вместе, модель В о самом себе вместе с А и Б. Проблема, связанная с выбором стратегии психотерапевта, состоит в определении того, чью именно модель наиболее полезна поставить под вопрос и начать расширять первой, а также того, какова мера конгруэнтности тех моделей семейной системы, которые, по мнению каждого из членов семьи, являются общими для остальных членов семьи. И то, и другое представляет собой задачи, не встречающиеся в индивидуальной психотерапии. В настоящее время Мы работаем над эксплицитной расширенной метамоделью, которая предназначена для работы с семейными системами, и в которой названные осложнения принимаются в расчет. Резюме. Итак, в данной главе мы представили вам ряд техник, взятых нами из различных признанных форм психотерапии. Человеческие существа имеют в своем распоряжении целый ряд репрезентативных систем, одной из которых является язык. Каждая из этих систем производна от всей совокупности опыта данного индивида, его референтной структуры. Восстанавливая старые и создавая новые референтные структуры, каждая из описанных техник неявным образом ставит под вопрос и тем самым расширяет, и обогащает текущую модель мира клиента. Далее мы показали, что каждый из этих инструментов можно интегрировать с техниками метамодели, получая в результате эксплицитную стратегию психотерапии. Одна из целей, которые мы ставили перед собой, состояла в том, чтобы показать, каким образом интеграция техник метамоделей и конкретных техник взятых из различных направлений психотерапии, придает тем и другим большую непосредственность, а следовательно эффективность. Мы предлагаем вам подумать над тем, каким образом вы можете использовать инструменты-метамодели, чтобы улучшить, расширить и обогатить свои навыки человека, который стремится помогать другим людям, и тем самым продолжить свое движение по дороге ученика Чародея. Заключение. Структура финального заклинания аудиокниги первой. В этой аудиокниге мы не ставили себе целью отрицать магические способности тех психотерапевтических волшебников, с которыми мы имели опыт общения. Скорее, мы хотели показать, что их магия, как И другие сложные виды человеческой деятельности, обладает структурой, а значит, при наличии соответствующих ресурсов ей можно научиться. Сама по себе эта книга, как и описываемая в ней магия, обладает структурой. Люди живут в реальном мире. Однако мы имеем дело не с миром непосредственно, но с картой или целым рядом карт которыми мы руководствуемся в своем поведении эти карты или репрезентативные системы неизбежно отличаются от репрезентируемой ими территории вследствие действия трех универсальных процессов человеческого моделирования обобщения опущения и искажения. когда люди обращаются к нам за психотерапевтической помощью жалуюсь при этом на боль и неудовлетворенность, которые они испытывают. Мы, как правило, обнаруживаем, что испытываемые ими ограничения являются ограничениями их репрезентации мира, а не самого мира. Наиболее тщательно и полно изученный и понятный из всех репрезентативных систем является человеческий язык. Наиболее четкой и последовательной моделью естественного языка является трансформационная грамматика. Трансформационная грамматика представляет собой таким образом метамодель, репрезентацию структуры человеческого языка, который сам служил репрезентацией мира опыта. Человеческие языковые системы сами являются репрезентациями более полной модели, всей совокупности опыта, полученного конкретным человеком в течение его жизни. Исследователи в области трансформационной грамматики разработали ряд понятий и механизмов для описания того, каким образом вербальное выражение, которое люди на самом деле произносят, их поверхностные структуры, выводятся из полных языковых репрезентаций глубинных структур. Трансформационная метамодель содержит эксплицитное описание этих понятий и механизмов, представляющих собой частный случай общих процессов человеческого моделирования, обобщения, опущения и искажения. Переработав понятия и механизмы трансформационной модели, описывающей репрезентативную систему человеческого языка для использования их в целях психотерапии, мы создали формальную метамодель, для психотерапии. Эта метамодель формальна по двум следующим причинам. Первая. Она эксплицитна, то есть процесс психотерапии описывается в ней поэтапно, что гарантирует возможность ее изучения. В итоге мы имеем ясно и четко сформулированную стратегию психотерапии. Вторая. Она не зависит от содержания, поскольку имеет дело только с формой процесса. Как следствие, данное качество обеспечивает универсальность ее применения. Наша метамодель основана исключительно на интуитивных представлениях, которые имеются у каждого человека относительно его родного языка. Глобальное следствие, вытекающее из метамодели для психотерапии, Это понятие психотерапевтической правильности. Речь идет о совокупности условий, которым должны удовлетворять поверхностные структуры, произносимые клиентом в ходе психотерапевтического взаимодействия, для того, чтобы эти поверхностные структуры считались приемлемыми. Используя эту грамматику, соответствующую целям психотерапии, Мы можем помочь нашим клиентам расширить те части их репрезентаций, которые обедняют и ограничивают их. В результате их жизнь становится богаче. Они начинают видеть больше вариантов выбора в своем поведении, больше возможностей испытать радость и получить больше впечатлений, которые может предложить им жизнь. Будучи интегрирована с другими навыками оказания психотерапевтической помощи, которыми вы располагаете, метамодель позволяет значительно усилить процесс изменения и роста. Этот язык роста оказывается подлинной структурой магии. Мы рады сообщить вам, что наше последнее заклинание роста и потенциала состоит не только в том, что вы можете использовать язык роста для развития и улучшения своих навыков человека, стремящегося помочь другим, но также и в том, что вы можете применить его для увеличения своего собственного потенциала и обогащения своей собственной жизни. Продолжение следует в «Структуре магии», том 2.